Глава седьмая. Второе наказание. Крон вскочил на ноги и завопил. «Что ты позволяешь себе, Аверк? Это моя комната!» «Что ты себе позволяешь, Крон? Это моя ученица». Я закусила костяшку пальца, чтобы не смеяться, хотя от напряжения повисшего в комнате шевелились волосы. Крон указал на открытое окно и заявил. «Твоя ученица завалилась ко мне в комнату среди бела дня и сейчас получит заслуженное наказание». От такой наглой лжи я едва не поперхнулась и выпалила. «Ничего подобного! Вы сами меня сюда затащили!» Крон бросил на меня мрачный взгляд, а ледяной, сдерживая гнев, произнес. Эйнер и Сигмунд Халварсены утверждают, что вы зацепили ее клинок своей магией. «Твои щенки нагло врут, их здесь вообще не было. Впрочем, учитывая таланты твоей новой ученицы, я допускаю, что она не справилась с оружием и попала ко мне случайно, но это не убережет ее от наказания». «И его назначу я», — отрезал ледяной. Какое-то время они сверлили друг друга взглядами. Я заметила, как дернул рукой крон. Он явно больше всего хотел сразиться с ледяным, но держался. Неудивительно. Тридцать клинков, да и дуэли между преподавателями в этой обители морали вроде бы тоже запрещены. Наконец мой куратор холодно произнес. «Анна, иди сюда». Я по широкой дуге обогнула крона и пристроилась за спиной ледяного. Он, конечно, изверк но уже свой, проверенный. А что там придумает Крон, я и знать не хотела. Ледяной взял меня за плечо и развернул к выходу. Но уйти мы не успели. Крон бросил в спину моему куратору. «В этом году я тебя сделаю, Аберг, в лабиринте стужи». «Попробуй», — равнодушно ответил тот и вытолкнул меня в коридор. Пока мы шли к лестнице, а затем к выходу, я почти не смотрела по сторонам. Когда мы вышли из общежития и двинулись по утоптанной тропинке, я не выдержала и спросила «Что такое лабиринт стужи?» «Неважно», — отрезал куратор, «ты туда не пойдешь». «А узнать нельзя, даже если я туда не иду». «Не сейчас». Я умолкла, продолжая коситься на учителя. Ледяной был зол, но вроде не на меня. Я даже начала мечтать о том, что мне удастся избежать наказания, ровно до того момента, пока у поворота к общежитиям для адептов не увидела Сигмунда и Эйнара. Оба стояли, опустив головы, и смиренно ждали нас. Котик вместе с еще одним байлангом валяли друг друга по снегу в стороне. Я поискала взглядом Свейта, но того нигде не было. Странно, я была уверена, что Куратор тоже примчался на байланге, и эта мысль оказалась приятной. Он мчался, чтобы спасти меня от крона. Стоило нам приблизиться к парням, как Эйнар вскинул голову и заговорил. «Это я во всем виноват! Не уследил за котиком!» Не уследил за котиком, не смог решить проблему сам, навлек неприятности на товарищей. Холодно произнес куратор. От каждого слова Эйнар бледнел все сильнее. «Что ж», — продолжил Ледяной, «отбывать наказание тоже будете вместе. Неделю убирать лестницу будете только вы» и каждый вечер в библиотеке переписывать свод правил под моим личным присмотром. «А домашнюю работу делать когда?» То ли взмолился, то ли изумился Эйнар. «У вас троих явно слишком много свободного времени. Может быть, теперь вы научитесь не тратить его на глупости?» — осадил его куратор. свободный Оба. Ты идёшь со мной». Последняя фраза была обращена ко мне. Возражать я не стала и поплелась следом за куратором к общежитию. При мысли о том, что неделю мне предстоит разгребать снег и проводить вечера в компании ледяного, я заскрепела зубами. Изверг. Вслед за куратором я поднялась на гору. Чем выше мы поднимались, тем сильнее меня терзали нехорошие предчувствия. Наверняка меня провожают до двери не просто так. Скорее всего, куратор приготовил мне персональную головомойку. А так хотелось есть. Под громкое урчание в животе я шагнула в распахнутую дверь и вздрогнула от неожиданности, потому что рядом со входом в мою комнату стоял человек. Я не сразу его узнала. Только когда светловолосый мужчина поднял голову и спросил, «Ты сменил замок в комнате для медитации, Вест?» «Вест?» «Да, это тот самый тип, с которым мой куратор умчался тушить какой-то пожар и вернулся пахнущий боем». Ледяной ответил, «Комната теперь принадлежит леди Скау. Что ты здесь делаешь, Йоран?» Мужчина повернулся ко мне и начал. «Ах, леди Скау, что ж, леди, буду благодарен, если вы отправитесь в эту чудесную комнату и посидите там. Те замечательные слова, которые я хочу сказать вашему куратору, для ушей юных девушек не предназначены». Жесткий саркастичный тон был адресован ледяному, а не мне, как и яростный взгляд. Я была так обескуражена, что безропотно вошла в комнату и заперла дверь, но, разумеется, тут же прильнула к ней ухом. Ругался этот Йоран со вкусом. За минуту, которой ему хватило, чтобы отвести душу, я узнала много новых слов и их сочетаний, хоть записывай. Затем последовало нечто вразумительное. «Зачем ты дёргаешь его за хвост? Ты снова нажил себе неприятности, Вест». Пусть держится подальше от моих адептов, и от неё в первую очередь. «Может, пора научить адептов вести себя осмотрительнее?» Дальше слушать я не стала. В этот момент в окно поскреблись. Я обернулась и обнаружила за стеклом морду Байланга. Сразу поняла, что это не Свейд. А когда распахнула створку, узнала котика. На шерсти пса все еще виднелись следы сажи и слизи, но было видно, что их пытались оттереть. Эйнар стоял около него. «Прости», — серьезно сказал он и протянул мне увесистый сверток. «Тут обед для тебя! Ерунда!» — отмахнулась я, поспешно разворачивая подарок. «Не ерунда. Ледяной прав. Я оболтус и снова втянул друзей в неприятности. Обычно достается Сигмунду, но в этот раз пострадала и ты». Котик жалобно заскулил, и Эйнар шикнул на него. «А ты быстро позвал ледянова признала я. «Спасибо крыльям котика». Парень с таким обожанием посмотрел на своего пушистого недотёпу, что мне стало немного завидно. Эйнар попрощался и улетел, а я осталась с бутербродами и кружкой чая. Бутерброды на завтрак, бутерброды на обед. Может, хотя бы ужин не подкачает. К счастью, до ужина ничего не произошло. Если куратор готовил мне персональную головомойку, то Йоран сумел отвлечь его, за что я была ему благодарна. В столовой я уписывала еду с такой скоростью, что Чейн съязвил «Переходишь на одноразовое питание, Скао?» В ответ я прожгла его взглядом. Но прежде чем я успела дожевать и выдать что-то колкое, Гест с умным видом сказал Мой прадед рассказывал, что в его времена воины питались через день. Тогда считалось, что это помогает растить магический резерв. «Тот самый прадед, который в одиночку сокрушил целое племя фернингов?» — спросил Сигмунд. Гест важно кивнул. Похоже, прадеда здесь уважали, потому что ни спорить, ни шутить больше никто не стал. А после ужина мы с Сигмундом и Эйнером отправились в библиотеку. Погода испортилась. Ветер бросал в лицо пригоршни снега и норовил сбить с ног. Мы кое-как добрели до приземистого здания по заметённой тропинке. Ледяной ждал нас на пороге. Казалось, ему не мешают ни ветер, ни снег. Вслед за куратором мы прошли в библиотеку и повесили плащи на вешалку. Внутри было тепло. Помещение озарял мягкий свет. Я ждала, что на этот раз буду сидеть вместе со всеми, но Ледяной указал парням на ближайшую к выходу нишу, а меня поманил за собой. В тот закуток, где мы сидели в прошлый раз. Там он галантно пропустил меня вперёд, но прежде чем я успела сесть, приказал «Стой». Я повернулась к нему и застыла, преданно глядя в глаза и стараясь придать своему лицу самое невинное выражение. Куратор неспешно опустился на стул и добавил «Выворачивай карманы». Я начала юлить. куратора Ааберг, долезь вам эти милые девичьи глупости. Не всё, что носят девушки в карманах, выворачивай». На этот раз тон голоса был таким, что я и сама не поняла, в какой момент послушно вывалила на стол перед ним три маленькие склянки. Ледяной удовлетворенно кивнул и убрал мои драгоценные зелья к себе за пазуху. «Интересно, где он прячет конфискованное?» Я села за стол и придвинула к себе листы. Куратор небрежно произнес, «Думаю, сегодня ты начнешь со страницы 350. Во избежание». Я послушно открыла свод правил в нужном месте и скрипнула зубами. Заголовок этого раздела гласил «Список вещей и снадобий, запрещенных к хранению в общежитиях и личных комнатах». Но прежде чем я взялась за перо, ледяной сказал «Ах да, тебе пришло письмо». С этими словами он положил передо мной белый конверт. Я с ужасом посмотрела на знакомую до боли печать. Только не это. На конверт перед собой я глядела, как на ядовитую змею. Герб на печати был знаком до каждой черточки. Лук с семью стрелами на тетиве и корона над ним. Альбин Скао, правящий герцог Запада. Личная печать отца. Проклятый крон! Я была уверена, что это его рук дело. Портальная почта работает быстро, наверняка успел нажаловаться. Иначе с чего бы отцу писать мне? Я же опозорила его на все западное герцогство. Думала, что после того скандала про меня не вспомнят по меньшей мере год. Он даже провожать меня на север не пришел. Отправил мачеху и Амалию, которые терпеть меня не могут. Но письмо счастья придется открыть и прочесть. С тяжелым вздохом я распечатала конверт и неохотно развернула сложенный вдвое листок. Чем больше отец злился, тем спокойнее и собраннее он выглядел, и тем аккуратнее выводил буквы. Судя по тому, что при взгляде на это послание любой каллиграф умер бы от восторга, отец был в бешенстве. Письмо гласило. «Дорогая Анна, «Амалия осозналась, что ты уломала ее подменить оружие. Не знаю, что ты собираешься делать с луком в Академии Стражей. Раз не взяла нормальный меч, разбирайся сама, как тебе учиться. Из общежития ни ногой, никаких прогулок по Северному Герцогству. И денег на новое оружие не получишь. А вот я уже получил жалобу на тебя. Имею в виду, что до конца срока обучения из этой Академии ты можешь отправиться только в Охотничий замок на Теркских болотах, а затем под венец». Если не хочешь учиться, выдам замуж недалеко, как вчера я получил интересное предложение на твой счет. Мне оно не нравится, да и тебе не придется по вкусу. Но если учителя не в состоянии призвать тебя к порядку, может быть, это сделает муж. Со слабой надеждой на твое благоразумие, Альбин Скау, правящий герцог Запада. Я перечитала письмо три раза и почувствовала, что меня колотит от злости. Амалия. Амалия соврала, что это я уговорила ее подменить меч, а крон пожаловался отцу и, вероятно, изрядно приврал. А что ему про меня наговаривал декан Барт, известно только богам. Вот невезение. Я медленно и с наслаждением разорвала лист бумаги на мелкие кусочки и только после этого спохватилась, что все еще сижу в библиотеке за одним столом с куратором и тот внимательно наблюдает за мной. «Что?» — огрызнулась я, сметая обрывки бумаг в корзину для мусора. Нарываться на новые неприятности было глупо. Я и так огребла проблем на целую неделю, но сдерживать рвущееся изнутри негодование я не смогла. К счастью, Ледяной наказывать меня за дерзость не стал, а лишь невозмутимо произнес «Вижу, писать ответ ты не планируешь». «Не сейчас!» — буркнула я, двигая к себе листы и учебник. Я надавила на перо с такой силой, что порвала бумагу. Еще один лист улетел в мусор, и только после этого я смогла сосредоточиться на том, что нужно было переписать. Ледяной не ругал меня и ни о чём не спрашивал. Молча сидел напротив, заполняя какие-то документы. Работой парней он не интересовался, и это тоже злило меня. Вечер прошёл под скрип пера и моё возмущённое сопение. О том, кто мог просить у отца моей руки, не хотелось даже думать. Если это Гольдберг, пусть только попробует, ни за что. Около полуночи нещадно зачесалась рука под повязкой. Ледяной встрепенулся и возвысил голос «Все свободны». Меня как ветром сдуло из-за стола. На улицу я выскочила быстрее парней, на ходу почёсывая запястье через повязку. И вздрогнула, когда совсем рядом обнаружила две пары сияющих в темноте глаз. Снег вокруг зашевелился, и я поняла, что это байланги. Оба с интересом обнюхали меня, но почему-то их мне совсем не хотелось гладить. Я застыла, позволяя псам изучать меня. Тот, что покрупнее, оказался особенно настырным и начал обнюхивать моё лицо. За моей спиной раздался голос Сигмунда. «Кнут, нельзя!» Байланг тут же потерял ко мне интерес и плюхнулся на задние лапы. «Это твой?» — спросила я. Сигмунд кивнул и погладил своего пса. Тут я прошептала. «А разве Байлангов можно выпускать после отбоя?» Эйнар тяжело вздохнул. «Нельзя. Но котик не слушается, а Кнут иногда улетает вместе с ним. Поторопимся, пока Ледяной не увидел. До завтра!» С этими словами парни взобрались на своих байлангов, и белые псы унесли их в небо. В воскресенье снова отлынивало от завтрака с травянистой дрянью и пыталась переделать домашние задания на всю неделю. Перед ужином сначала пришлось мести лестницу, а после меня снова ждало бдение до полуночи в компании Ледянова. Куратор, как и вчера, даже не думал контролировать парней. Несколько часов он просидел напротив меня, изучая какой-то древний трактат чем довел меня до зубовного скрежета. И почему мне достался такой упертый и вредный куратор? В понедельник я также малодушно проспала завтрак. Таскать бутерброды с ужина оказалось проще, чем заставлять себя глотать жидкую дрянь. Оставалось только удивляться, что никто из парней не пытался сделать то же самое. Хотя большинство из них видели, что я делаю, никто не пытался ни остановить меня, ни повторить. И второе удивляло куда больше. Когда я пришла на первый плац заняла свое место в строю, Эйна расторожно начал. «Ты зря пропускаешь завтрак, Анна!» Сигмунд тут же одернул его. «Она скоро поймет это сама, ты же знаешь!» «Это дрянь горькая!» — скривилась я. «Она помогает твоей магии!» — мягко произнес Сигмунд. «Мы же говорили об этом в первый день, ты забыла?» Я скептически хмыкнула, но разговор пришлось прервать. На поле появился ледяной. Он обвел взглядом строй и заявил. В субботу первая вылазка за ржавый пик. Подготовьте байлангов и получите снаряжение у Бьюрка. Разошлись. Адепты по кладистой кивнули и разошлись в стороны, чтобы выполнять упражнения с мечом. На этот раз у меня получалось лучше. Парни вытаращили глаза, когда рядом с моим клинком появилось два дубля. И хотя в управлении мне было до них ещё далеко, безнадёжно отставшей я больше не выглядела. Это меня так порадовало, что в академию я летела как на крыльях. Тревоги и мучения выходных были забыты. Я радовалась солнцу, сверкающим пиком на горизонте и тому, что больше никто не назовёт меня неумёхой. На полпути к замку с неба на нас свалился котик. Сигмунд обречённо махнул рукой, чтобы я шла вперёд, а сам отправился вместе с Эйнером, чтобы в очередной раз попытаться водворить беглого пса в его загон. Так и вышло, что по коридорам замка я шла одна. Первым уроком стояло землеописание, и проходило оно в одном из флегелей. Боковой коридор в этот час был почти пуст, а от своей группы я отстала, поэтому для меня стало полной неожиданностью, когда за спиной скрипнула дверь, и чьи-то сильные руки рывком втянули меня в пустой класс. Дверь захлопнулась, и я оказалась прижата спиной к гладким полированным доскам. Надо мной нависал чейн, и взгляд его не сулил. Ничего хорошего.